мы находимся, вероятно, в середине действия стрессора. Это тоже хорошее время для подавления аппетита. А для этого подавляющий аппетит эффекты КРГ должны быть более сильными, чем стимулирующий аппетит эффекты глюкокортикоидов. Наконец, если в крови достаточно глюкокортикоидов, но недостаточно КРГ,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 Решение математических задач в течение ограниченного времени или публичное выступление. У разных испытуемых выработается разное количество глюкокортикоидов. Кроме того, в конце действия стрессора уровень глюкокортикоидов вернется к базовому показателю не у всех. Причины этих индивидуальных различий могут быть психологическими. Экспериментальный стрессор может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 и тело обретет форму груши. Формальный способ определить количество жира этих двух типов заключается в том, чтобы измерить окружность талии. Он говорит о количестве брюшного жира, и окружность бедер он покажет количество глютеального жира. У яблок объем талии больше объема бедер. При этом отношение окружности талии к окружности бедер, ОТ,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 Но с аппетитом связан еще один класс гормонов и нейромедиаторов с такими отвратительными названиями, что мне остается только похоронить их в сноске. Нейропептид Y, холецистокинин, гормон, стимулирующий выработку меланина в меланоцитах, оэлилетаноламид, адипонектин, гипокретин, сигнальный белок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 чтобы придать всему этому подобие здоровой пищи, и почему бы и нет еще один кусочек пирога, вареная кукуруза, пара кусков торта на десерт и так до бесконечности. Вы ожидаете, что ваш кишечник волшебным образом превратит все это в фильтрат питательных веществ? Для этого нужна энергия. Очень много энергии. Работа мышц. Желудок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 Влияющий на активность симпатической нервной системы, чтобы слюна выделилась как раз для большого арпеджио. Конец стресса, пищеварение снова включается. Как обычно, для зебры или льва все это совершенно оправдано. И как обычно, именно при столкновении с хроническим стрессом возникают болезни. Переполох в толстой кишке.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 Работы в области стресса и функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта публикуются даже в самых серьезных научных журналах с такими жуткими названиями, как ГАДС – пищеварительный тракт. Самое распространенное функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта, которое мы здесь рассмотрим – синдром раздраженного кишечника – СРК.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 Особенно трудно отследить Ведь обычно исследования ретроспективны В них участвуют люди, у которых уже есть СРК И которых просят идентифицировать стрессоры в своем прошлом Они проспективны, когда исследуют людей, у которых еще нет болезни В попытках выяснить, вызовет ли ее стресс Проблема в том, что люди часто ошибаются, вспоминая стрессоры и симптомы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 Немного выше желудка называют язвой пищевода, а если она возникла на границе между желудком и кишечником, ее называют язвой двенадцатиперстной кишки или доденальной язвой. Это самое распространенное из всех язвенных заболеваний. Как вы помните, язвенная болезнь – один из трех симптомов, которую...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 что он абсолютно прав. Оказывается, что хеликобактер пилори вполне комфортно себя чувствует в кислой среде желудка. Ее защищает оболочка устойчивой кислоте, заворачивающая ее в слой бикарбонатов. И эта бактерия, вероятно, у жителей стран Запада вызывает язбу в 85-100% случаев, а также рак желудка. Почти 100% жителей развивающихся стран Также заражены феликобактер Это, возможно, самая распространенная Хроническая бактериальная инфекция у человека Эта бактерия заражает клетки стенок желудка Вызывает гастрит, что в некоторой степени Снижает способность этих клеток Выстилающих 12-перстную кишку Защищаться от кислотной среды желудка И при определенных условиях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 нейтрализующие кислоту средства или антигистамины – основное средство лечения до этого. И в отличие от других лекарств, не приводит к ее рецидивам. По крайней мере, до следующей инфекции – хеликобактер. Так что ученым пришлось привыкнуть к Маршалу и Уоррену. Их начали приглашать на все конференции и хвалить их открытием. а хеликобактер заговорили с удвоенной силой. Это вполне понятно, учитывая современную тенденцию медицины создавать трезвые редуктивные модели заболеваний, далекие от странных психосоматических теорий. Центр по контролю и профилактике заболеваний разостал всем врачам Америки методички, где им рекомендовалось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 признание роли бактерий, показывают, что изъязвление двенадцатиперстной кишки чаще возникает у тех, кто склонен к тревожности, к депрессии или пережил серьезные стрессы, Заключение, война, стихийные бедствия. Анализ литературы показывает, что от 30 до 65% случаев язвенной болезни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 может быть полезной, поскольку стимулирует иммунитет. Как мы скоро узнаем во всех отвратительных подробностях в главе 8, хронический стресс подавляет иммунитет и сниженная иммунная защита приводит к тому, что хеликобактер начинает размножаться. Недостаток просто глондинов. В такой ситуации в кишечнике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 глюкокортикоидов в этом сценарии стресс не столько способствует развитию язвы сколько ослабляет способность вовремя ее заметить и устранить до сих пор не ясно как часто во время стресса язва возникает таким путем аспирин также замедляет синтез просто гландина именно поэтому он иногда усиливает язвенные кровотечения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 Но в настоящий момент, чтобы объяснить, как возникает заболевание, вполне достаточно и этих. Сьюзен Левенштейн, самый остроумный человек из всех, кто пишет о гастроэнтерологии, называет язву желудка основной моделью современной этиологии. Ее точку зрения разделяют немногие. В одном из моих любимых эссе она пишет.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 делают ее более серьезной или ослабляют нашу способность защищаться. Это пример классического взаимодействия органических бактерий, вирусы, токсины, мутаций и психогенных компонентов болезни.